В этой части парка уже давно все разошлись. Рестораны и кафе были закрыты на ночь. Время для праздногуляющих горожан было позднее. Максим шел по аллее и наслаждался. Он умел наслаждаться тишиной и одиночеством. В мягком, теплом свете фонарей танцевали снежинки. Максим подставил им руку, они спускались на ладонь. Невесомые красавицы быстро превращались в капельки воды. Где-то издалека плыла музыка, и послышались голоса. Видимо, молодежь на каток пробралась. Конечно, пробираться там можно было круглосуточно. Только пункт выдачи ботинок уже давно не работал. И только глобус светился изнутри, приманивая к себе людей, как мотыльков а вокруг мягкая, спокойная темнота. Так бывает, когда сердце согревает душу, дает ей отдохнуть. Молодые люди, их было много, сидели на скамейках и переобувались, меняли коньки на ботинки. Рядом на скамье лежали огромные головы Лунтика, Зайца и Волка. — Точно, — догадался Максим. Это же ребята, работающие ростовыми куклами. Ребята часто тусили возле ресторана, но питались в кафе Кофея. Только одна девушка каталась по катку. Она вынырнула из-за глобуса и проплыла мимо. Ее движения были спокойными и уверенными, мягкими и неторопливыми, профессиональными и элегантными. Она настолько была уверена в своих движениях, что иногда закрывала глаза, отдавалась свободе. Она была как ангел. Плавные движения, уверенные шаги, шуршащее скольжение. Только ангелы так умеют. Людям это не дано. Ею можно было любоваться бесконечно. Он все время вспоминал, как сегодня днем пригласил Марусю на каток а потом поймал ее за неприличным делом, она подсматривала за ним. Ему это нравилось. Но более того, он сам подсматривал за ней, ждал ее внимания, ловил на себе ее взгляд, в общем, вел себя как подросток. Она смущалась и краснела. Она. Роковая, боевая, целеустремленная девушка, умела смущаться. Он не ожидал этого, но было очень приятно. И он очень хотел ее увидеть снова и снова. Девушка плавно скользила по льду. Максим, как завороженный, подошел к ограждению, встал возле забора и любовался. Кстати, не он один. Парни тоже любовались. Ну а девушки, скорее всего, завидовали, растребовали от парней уходить. А кому приятно чувствовать себя коровой на льду в компании грациозной девушки? Это ощущение триумфальной зависти не каждая переживет. Максим умел принимать быстрые и верные решения, поэтому тут же обратился к парням, представился, пообещал обед за счет ресторана в обмен на коньки. Молодежь дорогостоящий жест тут же оценила. Тоже умели быстро и верно принимать предложения поэтому нашли нужный размер и передали Максиму Петровичу. Он вышел на лед и догнал девушку. «Добрый вечер, Маруся!» Она не ожидала. Притормозила, удивилась. «Вы?» «Я. А вы меня обманули». «Когда?» «Когда сказали, что не умеете кататься. Я такого не говорила. Это вы сказали?» «Сами придумали, что я боюсь». А вы коварная. Позволили мне поверить в то, что я придумал. Иногда бывает. Вы хорошо катаетесь. С пяти лет. Ого! Мечтала стать фигуристкой, но не смогла. Почему? Упала и надорвала связку на ноге. Теперь понятно, откуда у вас боли. Может быть. Но профессиональная карьера для меня закрыта. Мама испугалась за меня и перестала водить. Может, оно и к лучшему. Конечно, вы тоже хорошо катаетесь. А я учился на дворовых катках, когда с пацанами в хоккей играли жестяной банкой вместо шайбы. Здорово! Но по сравнению с вами чувствую себя неуверенно. Может, вы меня придержите? Максим Петрович, улыбнулась она. Что за намеки? Вы хорошо держитесь на коньках. Всегда мечтал кататься в паре. Могу только за руку взять. Возьми. Может, из нас получится хорошая пара? Она фыркнула. Он быстро пояснил, увидев ее изумленный взгляд. Дуэт. На коньках. Фигурное катание. Если буду падать, сразу извините и не торопитесь бить. Лежачего не бью, заверила Маруся. Профессиональной пары у них не получилось. Максим Петрович постоянно катился по-своему. Не чувствовал дуэта, поэтому постоянно подбивал, хоть и старался не толкать. Через некоторое время Маруся плюнула на обучение и отпустила ситуацию. Она ехала от него спиной вперед и не сводила с него взгляд. Он был пленен ее взглядом. Что она с ним делает? Она вообще знает, что он влюблен. Она вообще понимает, что он пропал, утонул в ее глазах. Она вообще догадывается, что невинный флирт перерос в любовь. Она понимает, что это опасно. Он не может остановить это. Он влюблен бесповоротно. Обратно дороги нет. Только вперед, и он готов ее добиваться. Он давно решил не влюбляться, не хотел ни за кем ухаживать, не пытался пригласить на свидание, дарить конфеты и букеты, но встретил ее. Маруся обворожила его, эта гордая красавица, которая нагло подкидывает им под ресторан мусор и смущается от комплиментов которая за словом в карман не лезет и краснеет от его взглядов. И он готов ее добиваться. Это был незабываемый вечер. Они даже не заметили, когда остались совсем одни во всем белом свете. Не было вообще ничего. Ни парка, ни глобуса, ни музыки, ни молодежи. Только они вдвоем. Хотелось, чтобы этот вечер не заканчивался никогда. И когда Максим привез Марусю домой, она спросила, «А хотите кофе, Максим? Если только вашего фирменного».